Письмо из Гаспры. А ведь менее всего царь мог жаловаться на неясность сигналов, подаваемых ему и обстановкой, и отдельными людьми. Старались привлечь к ним его внимание. Значение этих сигналов ему объясняли, внушали серьезные к ним отношения, советовали не отмахиваться, предупреждали о последствиях. Подсказчики были разные, среди них и весьма уважаемые, например, Лев Николаевич Толстой. В 1902 году он послал Николаю Второму письмо, еще раз попытавшись в который раз в соответствии со своей социальной педагогикой наставить царя в здравомыслии и благоразумии. Примечание. Лев Николаевич Толстой неоднократно пытался непосредственно воздействовать на трех последних русских царей. Александру Второму написал письмо 22 августа 1862 года, Александру Третьему 8-15 марта 1881 и 2-3 января 1894 года, Николаю Второму 10 мая и 19 сентября 1897, 7 декабря 1900, 26 марта 1901, 16 января 1902 года из Гаспры. С посланием царю и его помощникам он обратился 15 марта 1901 года. Случалось, и прежде писатели пытались оздоровляюще повлиять на царей. Достаточно вспомнить Герцена. Толстовское послание последнему самодержцу стоит рядом с герценовскими обличительными обращениями к царю-освободителю. Сколь иллюзорная, не казалось бы, преследуемая цель — повернуть, изменить образ мысли и действий самодержица, меньше всего было в этих обращениях наивности и диктовались они только болью, затерзаемой царизмом народ. Движимые жгучим к нему состраданием, авторы этих обращений готовы были добиваться облегчения его участия, пусть даже путем ходатайства за него перед царем. По существу и герценовские, и толстовские письма к царям были актами отчаяния. И Герцену, и Толстому хотелось думать и верить, что император, если его уговорить, сможет и пожелает что-нибудь сделать для простых людей. Своё последнее из посланий к царям, составленное в 1902 году в Крыму, в Гаспре, Толстой писал с трудом. Великий писатель тяжело болел, Чувствовал себя умирающим. Один из близких к нему людей, Гольденвейзер, тогда писал, «Он слишком много работает в эти дни над очень волнующей его работой, письмо к царю, и переутомился. У него сделали с перебои и вчера он не вставал с постели». О том же вспоминал его сын Сергей. Несмотря на свои страдания и слабость, отец даже диктовал, В конце декабря он составил письмо Николаю II с призывом уничтожить тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды, уничтожить земельную собственность. 16 января была закончена последняя редакция этого письма и отослана через великого князя Николая Михайловича. 28 января Николай Михайлович телеграфировал, что письмо передано царю. Вероятно, адресата ошеломили уже первые два слова, которыми начиналось письмо «любезный брат». Такую, на первый взгляд, странную форму обращения к Николаю II избрал Толстой. И сразу вслед за этим пояснение. Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку-брату мне не хотелось бы умереть не сказав вам того что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том какое большое зло она может принести людям и вам если будет продолжаться в том же направлении в котором идет теперь из дальнейших строк адресат мог без труда уяснить себе что думают передовые люди как о его теперешней деятельности так и о видах на продолжение чинимого им зла. Толстой пишет Николаю об архаичности тиранического единовластия вообще, о бессмыслице и несправедливости царского самодержавия в особенности, о глубокой несправедливости привилегий и самоуправства паразитических классов, поддерживающих самодержавие и стоящих за царем. Толстой советует царю, во-первых, отказаться от единоличной власти, во-вторых, решительно улучшить положение рабочих, провести отчуждение помещичьей земли и передачу ее крестьянам. Самодержавие, поучает царя Лев Николаевич, есть форма отжившая, в ее основе лежит идея такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества. Блгут — лгут, те хранители царского строя, которые в оправдание свое заверяют, будто останавливая всякое движение жизни в народе, они обеспечивают благоденствие этого народа. Каково благоденствие могли бы засвидетельствовать те сто миллионов, на которых зиждется могущество России, но которые нищают с каждым годом и доведены до того, что голод стал нормальным явлением? Берегитесь взрыва, предостерегает царя Толстой. Подумайте и о своей личной безопасности. Не дожидайтесь, чтобы накатывающийся воз ударил по ногам. Не следует поддаваться и иллюзии обожания, которым как будто окружают самодержицы толпы верноподданных. Это самообман. Эти люди, которых царь принимает за выразителей народной любви к нему, суть не что иное, как полицией и собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный ему народ, как, например, это было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народу, но весь народ состоял из переодетых городовых. Ответить льву великому... Николай, маленький, счел ниже своего достоинства. Призывы Толстого оказались адресованными глухонемому. Позднее, когда писатель окончательно убедится в безрезультатности своих обращений к царю и его помощникам Витте Столыпину, он скажет в домашнем кругу. «По крайней мере, я все сделал, чтобы узнать, что к ним...» Обращаться бесполезно. Правда, потом Николай II принял для частной беседы сына писателя Льва Львовича. Тщетно пытался тот завязать диалог на темы, затронутые в Гаспринском письме. Николай разговора не поддержал. Он угрюмо, почти раздраженно сослался на свое обещание, данное в Ливадии умирающему отцу, и на свою присягу в Успенском соборе в день коронации — Льву Толстому-младшему ничего не оставалось, как посвятить остаток аудиенции популяризации других призывов своего родителя — не курить, не пить, не убивать животных. Эти пояснения царь выслушал спокойнее, с любопытством и даже небезвидимого удовольствия, хотя потом не бросил ни пить, ни курить, ни стрелять птиц и животных. Не больше уважения к Льву Николаевичу Толстому проявили тогда и некоторые помощники царя, к которым писатель по тем же мотивам и с теми же мыслями тоже обращался несколько раз, в том числе к Витте и Столыпину. Что касается членов императорской фамилии, включая кузенов того же как будто услужливого Николая Михайловича, то своей непочтительности к Толстому они не скрывали. Иногда же она просто переходила в грубость. В районе Левадии группа великих князей встала поперек дороги, по которой ехал верхом Толстой. Преграждали путь и дрожки в одну лошадь. Под требовательным взглядом Толстого лошадь отошла в сторону, пропустив его. Великие князья остались на месте, повернувшись к нему спиной. Проехав минуты две молча, он сказал, «Узнали, дураки!» И еще через минуту лошадь и та поняла, что надо уступить дорогу Толстому. Кончилась толстовская попытка просвещения разбойников тем, чем она только и могла закончиться. Ничем. Убедившись в таком результате, Толстой вопреки всем своим проповедям о всепрощении и безотчетной любви, преисполняется гневом и презрением. Тот, кого он назвал своим любезным братом, впредь в беседах и письмах клянится как малоумный гусарский офицер, а под конец и как скрытый палач-убийца. Охотно воспроизводит Толстой перед своими друзьями Самые резкие оценки деятельности царя, доносящиеся из низов народных. Софья Андреевна, рассказывает он, однажды встретила оборванца, разговорилась с ним. Тот сказал ей, «Был у нас когда-то царь Николай Палкин, теперь имеем Николая Веревкина». «Ну, да мы до него доберемся». Об этих настроениях Толстого царь знал это хранки агенты, которые таились даже среди яснополянской домашней прислуги. Когда однажды за семейным столом писатель сказал «Времена царей кончаются», первым за пределами Ясной Поляны узнал об этом через тайную полицию Николай II. Получая информацию подобным образом, он выше своего мелкокалиберного рефлекса на масштабное явление так и не поднялся не смог выше приподняться ни при жизни яснополянского гиганта, ни после того, как в Остаповском пристанционном домике перестало биться великое сердце. О смерти Толстого официально сообщил царю Столыпин 7 ноября 1910 года в форме докладной записки в несколько строк. Всего числа в 6 часов 5 минут утра на станции Остапова, Рязано-Уральской дороги, Скончался на восемьдесят третьем году жизни граф Лев Николаевич Толстой, о чем приемлю долг всеподданнейшей доложить вашему императорскому величеству, статсекретарь Столыпин. На этой докладной царь надписал «Господь Бог да будет ему милостивым судьею, Николай». Ошибочное утверждение о том, что семье Толстого сразу же была назначена пенсия в размере 10 тысяч рублей в год. Пенсия не была назначена ни в ноябре 1910, ни в течение 1911 года. После смерти писателя Софья Андреевна дважды просила Николая II выкупить Ясную Поляну за 500 тысяч рублей, опасаясь, что имение будет раздроблено и попадет в руки частных лиц. Она царю, передать его колыбель и могилу под охрану государства составляет горячее наше желание. И позднее, в тот же адрес, умоляю, ваше императорское величество, не дозволяйте бесповоротно погубить Ясную Поляну. Помогите вместе с тем семье моей. Верую всем сердцем в доброту, милосердие и высшую справедливость вашу. Черносотенцы подняли вой Обер прокурор Синода Саблер публично заявил, что выкуп Ясной Поляны будет посмертной премией Толстому за его выступление против правительства. 20 мая 1911 года Николай II направляет просьбу Софьи Андреевны Толстой на рассмотрение Совета Министров. В своем заседании 26 мая правительство постановляет В принципе, предложение вдовы принять. Министру финансов изыскать средства. Но 20 декабря 1911 года царь ставит на деле резолюцию. Нахожу покупку имения графа Толстого правительством недопустимую. Совет министров обсудить только вопрос о размере, могущей быть назначенной вдове пенсии. Иначе говоря, царь отвязался от жены великого писателя путем назначения ей пенсии. Всенародным национальным достоянием, охраняемым государством, Ясная Поляна стала только после Октябрьской революции.